19. Осмотрен, опечатан, доставлен. Я твой. Я подлетаю к столу и оказываюсь за спиной у Рыжего, но Лида пока неплохо справляется и без меня. «Не побоишься?» — спрашивает она с улыбкой и широко открывает рот, сверкая белым перламутром аккуратных красивых зубов. Не готовый к такой реакции, Рыжий зависает, соображая, как на это реагировать. Она тем временем берёт его левую руку и с обворожительной улыбкой подносит к своему рту. Лида отгибает его средний палец и берёт его в рот, но лишь затем, чтобы в тот же миг силой сомкнуть челюсти. Она тут же выпускает надкушенный палец и повторяет вопрос. «Не побоишься вложить мне в рот самое дорогое, что у тебя есть?» Рыжий орёт и автоматически замахивается правой рукой. Правда, ударить он не успевает, потому что я стою сзади и ловлю его руку. Я резко разворачиваю его к себе лицом и едва сдерживаюсь, чтобы не врезать головой в нос. Вот же тупорылая скотина. Ну почему ты такой идиот? Ну как же ты не поймешь, что нельзя так делать? Отойдем, предлагаю я, но он не может мне ответить, потому что как в мультиках. Когда кто-нибудь глотает динамитную шашку и та взрывается внутри, он не может удержать в себе боль, досаду, недоумение и жгучую обиду. Он начинает гудеть, как паровоз или даже огромный атомный ледокол Ленин. Когда же трубное гудение превращается в бой, я беру его за шиворот и утаскиваю за ширму. Прошу прощения, киваю я Лиде, прополаскивающей рот баржами. Молодой человек больше не будет. Рыжий храпит, как конь, и стонет, а его палец на глазах превращается в бордовый шар. Хоть сейчас на ёлку вешай. В больничку бы надо, качаю ее головой. Не то ампутировать придётся. По самую шею. Криворукий ты какой-то. Не могу отказать себе в удовольствии потроллить этого придурка. Впрочем, сейчас он всё равно не понимает смысла сказанного. Он лишь хрипит и повизгивает. Слышь, брат, ты что творишь-то? Вскакивает Каха. Ошибочка, усмехаюсь я. Мне даже делать ничего не пришлось. Это она что ли, та баба? Это твой дружбан. Свинья везде грязь найдёт, а рыжий приключения на свой зад. Не удивлюсь, если такими темпами он вообще к лету без пальцев останется. Но, как известно, у монет сбоку не пришьёшь. Народная мудрость. Ладно, бывайте, не скучайте здесь. Завтра приду за бабками. Я застегиваю куртку и собираюсь выходить, но в этот момент к нам подходит Альберт. «Это что за беспредел? Каха, твой партнер ведет себя, как в дешевом трактире. Больше его здесь быть не должно. Он мне всех клиентов распугает. Если еще хоть раз что-то подобное произойдет, ты здесь тоже не останешься». «Алик», — кривится Каха, — «ну чё ты наезжаешь? Чё ты строишь из себя?» Твои клиенты вон людей кусают, а ты мне тут претензии предъявляешь. Короче, во-первых, перебивает его внешне спокойный Альберт. Для тебя я не Алик. Назовешь меня так еще раз, и я тебе стакан впасть вобью. Уяснил? Во-вторых, за свои слова и поступки я всегда отвечаю. Но не перед такой дешевкой, как ты. Заруби себе на носу, Баклан. Не интересуюсь ответом, Кахи Альберт поворачивается ко мне. Ты мне шушеру эту привел, значит, ты расплатишься, причем в прямом смысле. Доступно объясняю. Если еще раз повторится, минимально три штуки тебе будет стоить. Сказав это, он возвращается за стойку. Каха стоит как оплеванный, и я не могу удержаться, чтобы не добавить своих пять копеек. «Мля, ну вы реально, пацаны, недалекие», мягко выражаясь. Вас привели в палаты каменные, а вы тут же гадить начали. Причем сразу на ковер. Рожей стонет и завивается на стуле. Хорош ныть, говорю я, херач в травму. Жал только, что там бесплатно, иначе тебе, как постоянному клиенту, была бы положена скидка. На следующий день я встречаюсь с Большаком. Сегодня он ездил на мясокомбинат переговорить с директором. — Денис Урусов, — рассказывает он, — нормальный мужик, толковый, хоть и молодой. Они сейчас новую линию монтируют, скоро запускать будут. Оборудование получили из ГДР, и наладчики оттуда приехали, и сейчас к запуску готовятся. — О, будут настоящие немецкие колбаски делать? Я-я-заргут? — Ну, — улыбается Платоныч. — Колбасы наши будут привычные, просто производительность улучшится. — А старую линию куда? На лом? Вот тут и оно. Пока на складе будет стоять законсервированное. Ты, дядя Юра, поэтому туда ездил? Ага, кивает он. Поэтому? Что думаешь, если мы расширим производство? А у русов этот отдаст старое оборудование? Сказал, что отдаст. Почем? Или продаст, а не отдаст? Отдаст за деньги. Понятно, киваю я. И сколько он хочет этих денег? 50. 50 тысяч? Не так уж и много, да? А кто налаживать будет? Его работяги. А где разместить? Есть варианты. Можно там же, в Атаманке. Место есть. Там у наладчиков вопросов не будет. А можно на ЗХВ. Там тоже есть помещение пустующее и вход только по пропускам. Кто попало, не войдет. На первый взгляд в Атаманке проще. А по деньгам? Точно пока не могу сказать. По персоналу тоже размышляю я. Если расширять имеющееся производство, персонал придется увеличивать незначительно, а новый цех потребует полностью новый штат. Но с другой стороны, зато не кладем все яйца в одну корзину. Вот именно, соглашается Большак. Тем более в атаманке производство не наше, а деньги вкладывать нам. А это может быть даже и неплохо, что не наше. Пожалуй, мне больше нравится «Атаманка». Там профильное производство, а здесь химзавод. Достаточно одного какого-нибудь шального проверяющего и привет. А на мясокомбинате можно производить дополнительные объёмы? Можно, конечно, только он их без нас производит. А сбывает через огорёшу? Скорее всего. Мутный он, типа Гореша ваш. Не нравится мне? Да он никому не нравится, хмыкает Большак. Надо его заменить, попробовать. И вообще, хорошо бы научиться магазины в тёмную использовать, чтобы от директоров не зависеть. Ну а как? Пришлось бы всё через кассу переводить, а магазины у нас не частные лавочки, не забывай. Вырученными деньгами они не распоряжаются. У нас определённая автономия и пользуется потребка операция, но там покупателей кот наплакал, да и денег усилен мало. «Социализм» — вдруг приходит мне в голову замечательная мысль. Это госплан, помноженный на искусственный интеллект. Про искусственный интеллект я не понимаю, говорит Платоныч. Это ты мне потом как-нибудь расскажешь. Расскажу, если сумею, а идея-то отличная. А вот еще неплохо было бы, замечаю я, шабашками заняться. Там куча денег неучтенных крутится. Это да, есть такое дело, но необъятное не объять, как ты помнишь из сочинений Казьмы Пруткова. Помню, конечно, но тем не менее, нужно попытаться. Можно попробовать со строй отрядами тему разработать. В ССО сила, а сотни строй отрядов уже мощь. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, я. Ну, кто у нас в бюро Гаркома вошел, укрепляя позиции, работай на перспективу. А еще производство промышленных товаров очень важное направление деятельности. «Ну, кто ж спорит?» — пожимает плечами Платоныч. «Производство контрафакта, — заявляю я, — это удар по идеологическому врагу, подрыв его экономической мощи. Вот точно. Деточкин, конечно, виноват, но он не виноват. Тьфу-тьфу-тьфу, дядя Юра, что за зловещие аналоги?» Мы еще долго сидим и накидываем ближайшие идеи, пока не замечаем, что уже поздно и мне пора идти. Я забираю свой флакон духов и двигаю домой. На следующий день после уроков я иду в бар за своим выигрышем. Как угадавший счет игры наиболее точно, я должен получить около 70 рублей. Треть пула за вычетом комиссии организатора, а две трети будут перенесены на следующую игру. Ну что же, отлично. Свой выигрыш я поставлю на игру наших с голландцами. Играть они будут завтра и разгромят противника со счётом 17-4. Я же поставлю на 16-3. Моя цель — накопить побольше денег в банке. Заглядываю за ширму. Каха беседует с подтянутым плейбоем лет 40. Я его раньше не встречал вроде бы. На нём модный свитер и джинсы, на носу очки в золочёной оправе. Упакован в фирму, но на клиента не похож. Чужак оборачивается ко мне, быстро осматривает и возвращается к собеседнику. На блатного он не похож. Короткая стрижка, пристальный взгляд. А вот на мента похож, или скорее на комитетчика. Есть в его лице что-то мимолетно знакомое, будто бы даже не отсюда, а из другой жизни. Я подхожу к стойке и прошу Альберта кофе. Когда он ставит передо мной чашку, я делаю незаметный кивок в сторону ширмы и смотрю вопросительно. Он утвердительно кивает. Понятно. Чувствую, этот визит приведет к увеличению комиссии организаторов, поскольку придется делиться. «Кто это был?» — спрашиваю я у Кахи, когда визитер уходит. «Да так, ничего особенного», — отвечает он. «Очередной клиент». «Ну ладно, окей. Клиент так клиент». На мента похож, замечаю я. Ты с ним смотри, будь поосторожнее. Ты чего хотел? Игнорирует Каха моё предупреждение. Бабаки получить? Да, есть такое дело. А Рыжи всё, Альберт не успокоился. Каха долго не отвечает, глядя на меня. Не знаю, посмотрим, пока он дома сидит, на больничном. А сколько этот клиент хотел, уточняю я. В смысле? Ну вот этот, который ушёл только что. Мля, брат, реально в каждой бочке затычка. Больше 10%. Не договорились еще. Ясно все. Ну а как прожить без крыши? Без нее никуда. Каха молча и без вопросов отсчитывает мой выигрыш. 73 рубля. Ставлю их на игру с голландцами. Наконец наступает день рождения мамы. Я решаю не тянуть с подарком до застолья запланированного на сегодняшний вечер. «Мам, поздравляю тебя с днём рождения», — говорю я, заходя утром на кухню. Сюрприз уже не получился, но подарок от сердца. «Оставайся всегда такой молодой и красивой. Счастья тебе и удачи во всем. А ещё здоровья, больших успехов и любви». Ого, какие пожелания взрослые. Спасибо. «Егор!» — она замечает голубую коробку климата в моих руках. «Ты всё-таки купил». «Ну а как же, мам?» — смеюсь я. «Я же обещал». Пацан сказал, пацан сделал. Ты меня задарил уже. Только что сапоги были, а теперь вот. Ты что, сберкасу ограбил? Чего вы тут шумите? Спрашивает умытый и гладко выбритый отец, заходя на кухню. Он подходит к маме со спины и обнимает ее, целуя в шею. Ну, Андрей, выворачивается она, бросая на меня короткий и стыдливый взгляд. Смотри, что сын твой подарил. И что же это? Духи? «Молодец!» «Не просто духи, а французские», — поясняет мама. «Знаешь, сколько они стоят?» «Дороже денег», — уточняет отец. «Да ну вас!» «Это он в тебя такой, транжира». «Ну а в кого же ему быть ещё?» «Так-то вроде на меня похож». «Очень остроумно», — говорит мама. «Дайте мне духи мои, пойду на работу, всех поражу». «Да, представляю», — мечтательно говорит отец. В новых сапожках, с сумасшедшим ароматом, да ещё и в новые дублёнки. «Какой ещё дубленки? удивляется мама. «А это не твоя в прихожей висит?» — делает папа недоумённое лицо. «Странно. Может быть, Егоркина?» «Егор, это не твоя?» «Нет», — хохочу я, — «не моя, это точно?» Мама бежит в прихожую. «Андрей, ну ты с ума сошёл! Это ж такие деньжищи! Ну ты что творишь?» Она надевает дубленку и крутится у зеркала, а мне не приходит ничего лучшего в голову, как подключить гитару и прокричать «С днем рождения тебя!» на мотив «Хэппи Бявдэй». Празднование назначено на вечер. Из приглашенных я знаю только Платоныча, Трыню, тетю Валю и Рыбкиных. Мама не могла не пригласить Наташку, а раз пригласили ее, то неудобно было бы бортануть ее батю хотя все знают, что он напьется и станет не самым приятным собеседником. Впрочем, он и -то тот еще компаньон. Кроме этих замечательных людей, к нашей разношерстной компании присоединится мамина одинокая подруга Люба, работающая инженером на радио, и коллега Лиза, тоже без мужа. И еще, может быть, придет однокурсница Марина с супругом. Он угольный начальник и важная шишка, так что их участие под вопросом. Мне нравится, что мы собираемся по-семейному и не подстраиваем всю программу под большого начальника. К разложенному обеденному столу приставляется кухонный стол. С одной стороны стола ставятся табуретки, а сверху на них кладется длинная доска, имеющаяся в хозяйстве у дяди Гены. С другой стороны составляются все имеющиеся дома стулья, и один приносит с собой тетя Валя. Стол стоит так, что часть гостей будет сидеть на диване. Явством, представленным взором публики, позавидовала бы и книга о вкусной и здоровой пище. Тётя Валя, со вчерашнего дня самоотверженно сражавшаяся на гастрономических фронтах, хорошо помогла маме. Без неё справиться было бы трудно. Всё-таки 12 человек за столом — это не так уж и мало. Итак, знакомься, Алиса. Это окорок. В нашем случае это свежайшая буженина, за которую я сердечно поблагодарил тётю Любу. Впрочем, не только за нее, еще за сыр, за консервированного краба, перебравшегося в хрустальную салатницу, за консервированные овощи, копченую колбасу, майонез, за три бутылки восхитительного такайского и бутылку коньяка. Кроме буженины, сервелата, сыра и салата с крабом на столе стоит оливье. По-прежнему называемый зимним – селедка под шубой, соленые огурцы, помидоры и пирожки. А еще ожидаются голубцы и домашние пельмени. Я будто к своей бабушке попал, из-за стола которой можно было перемещаться исключительно в мягкую постель. Начинают пребывать гости, и дом, благоухающий сумасшедше вкусными ароматами еды, наполняется радостными возгласами и восклицаниями. Трыня, пришедшая раньше, всех смотрит на все происходящее широко распахнутыми глазами. Кажется, мой ДР по-детски более сладкий был, только подготовкой к настоящему пиру. Пиру духа, как сказал бы Горбачев. Конфеты, цветы, рижские духи, странные ненужные книги, банное полотенце, кастрюля и ночная сорочка. Все может быть чудесным подарком, но из всего этого выделяется итальянская кожаная сумочка, принесенная Платонычем. Она вызывает всеобщий стон. И даже Марина, жена угольного воротила, присоединяется к этому стону и настойчиво знакомит мужа с большаком. За столом царит веселье, поддерживаемое невероятно вкусной, практически не затуманенной химией, едой и нежным Такайским. Джентльмены, ясное дело, предпочитают напитки погорячее, представленные беленькой и болгарским бренди. «Просто королевское першество», — подтверждает мои слова Марина. По телевизору время от времени, перетягивающему на себя внимание, показывают открытие Олимпиады. Наша сборная, облачённая в смешные нутриевые шубы, делает спортсменов похожими на минвежат. «Мишки гамми», — говорю я, но моя реплика остаётся без ответа. «Ах, как быстро летит время!» Философски замечают маминой подруги, возвращаясь из кухни после очередного перекура у приоткрытого окна. Они фамильярно треплют меня за вихры, а то и за щеки. «Егор, тебя и не узнать. Какой большой. Уже настоящий жених». Рыбкина, занявшая место рядом со мной, при этих словах бросает на меня короткие и немного тревожные взгляды. «А на загнивающем западе, — говорю я, — Сегодня отмечают День Святого Валентина, праздник всех влюблённых. Я поздравляю маму не только с днём рождения, но и с этим праздником. Да чего уж там, и папу тоже. Мои слова вызывают бурную радость за столом и смущение родителей. — Я тебя тоже поздравляю, — тихонько, почти шёпотом говорит Рыбкина. — Это тебя, Наташка, стоило бы поздравить. — Нам надо поговорить, — добавляет она и заливается румянцем. Ее батя, приняв на грудь, наслаждается обществом незамужних маминых подруг и ведет себя на удивление сносно. Если не принимать во внимание солдатский юмор его веселых историй из жизни, то его поведение можно оценить на четыре с минусом. Но все не может быть хорошо. Это закон жизни, с которым мы не в состоянии ничего сделать. «А давайте споем», — предлагает одна из маминых одиноких подруг, не то Люба, не то Лиза. «Егор», — просит мама, — «сыграй, пожалуйста». «С удовольствием», — отвечаю я и включаю свой самодельный комбик, судорожно соображая, что предпринять. «Сначала», — выкручиваюсь я, — «мне бы хотелось предоставить возможность спеть Юрию Платоновичу». «Давайте все попросим его, ведь те, кто имел счастье однажды слышать его голос, не могут забыть чарующих звуков». «Да, да», — требуют Лиза и Люба и остальные гости. «Ну, хитрец!» — улыбается дядя Юра и берет мою красивую и слегка гудящую гитару. Он касается струн, и гости зачарованно замолкают. «Старый клён, старый клён, старый клён» стучит в окно, приглашая нас с друзьями на прогулку. Поет он потрясно, прям за душу берет. Немного хриплый такой проникновенный голос. Ложащийся поверх тоскливых звуков чудесной гитары никого не оставляет равнодушным, и все, как один и даже хорошо принявший Гена Рыбкин, подпевают. «Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку». Вот это да, вот это синергия. А для кого ты очистительный катарсис? Что бы мог ожидать от угольного босса? Но он украткой смахивает скупую мужскую слезу, а дядя Юра, покончив с кленом, внезапно бьет по струнам и... а, -а, -а э, -э, э о е бэби Бэби-сэндл-сэндл-деливерант! I'm yours!» Это означает «Осмотрен, опечатан, доставлен, я твой». Он жахает Стиви Уандера, да с таким огоньком и драйвом, что просто рвет публику в клочья. А потом снова идут песни, которые знают все. Публика уже разогрета и поет так слаженно, что даже соседи, думаю, получают от этого удовольствие. По крайней мере, по трубе никто не стучит. И вот, в разгар этого праздника, когда Большак поет битловское «Назад в СССР», раздается звонок телефона. «Тебя», — говорит мне отец, пожимая плечами. «Кто?» «Не знаю, женщина какая-то. «Я беру телефон и несу его на кухню, чтобы можно было слышать хоть что-нибудь». Рыбкин провожает меня пристальным взглядом. «Алло?» «Брагин!» — раздается строгий голос. «Что за преклонение перед Западом?» «Ирина Викторовна? Это вы?» «Ты не был сегодня на бюро. Никого не предупредил, а сам, я смотрю, развлекаешься. Причина, как я понимаю, не особо уважительная». У меня у мамы день рождения сегодня. Пришли гости, песни поем. Да ты смотрю, как стрекоза из басни. Ты все пела, это дело. Так и билет комсомольский можно на стол положить. Улавливаешь, к чему это я? Нет, пока, если честно. У матери день рождения. Я полагал, это достаточно уважительная причина. Значит так, у нас оврал. Я высылаю за тобой машину. Ноги в руки и быстро сюда. Так уж ночь. «Брагин, ты комсомолец или любитель вкусно поесть и выпить?» «Немедленно в горком, все понятно!»